Глава 5. Драматургии, прошептал тихо ТД, сидя в своём кабинете, отвлёкшись на уведомление в смартфоне. Огрубевшим правым пальцем он снёс их в сторону. И снова снизил громкость, потыкая в кнопку сбоку. Громкость и так была на нуле. Драматургии здесь и правда нет, повторил он ещё раз, как бы соглашаясь с самим собой, и свернув листочек А4. с распечатанным на нём синопсисом Фунтик выкинул его в корзину под своим столом, доверху переполненную такими же листами. В кабинете Тиджа было довольно богатое оформление, весьма свойственное начальнику среднего по размеру издательства. Строгий фасон шкафов цвета то ли тёмного ореха, то ли дорогого шоколада. Небольшой турецкий гобелен ручной работы времён Крымской войны с изображением османа-паши, довольно дорогое приобретение в свалмашной супруги Босса Модентос. блестящий ламинат тёмно-серого цвета, который драили трижды в день. Два раза по расписанию приходила нанятая мексиканка из соседнего жилого квартала, которому Кар предложил 20 баксов в день за часовую уборку. Но ещё один раз выпадал на долю штатного уборщика арендованного здания. Правда, тому уже доставались только чаевые. Прят непосредственный оклад он получал у арендодателя. Выправка и вид Тджея напоминали военного человека, решившего продолжить славные подвиги своих предков и родственников. Но на самом деле его родители были совершенно обычными работягами. А отец не призывался в армию, даже когда дядя Сэм манил пальцем всех молодых пацанов едва созревших для оплодотворения. Профиль Тиджа был суров, лысина блестела, подбородок торчал как риф в агейском море. Почти всё время на работе Кар уделял чтению присылнных произведений от новых авторов. Это вообще не входило в его обязанности. Нобо сверил, что и сам на таком посту может приносить неплохие дивиденды в копилку издательского дома. Его тяга к членю была жива, а нюх на денежных авторов позволял добавлять своё имя в список причастных к выпуску новенькой книги, что в свою очередь обеспечивало ему постоянный приток баксов для ещё более бездумных покупок жены. Теджев спрогнул с кресла и хотел было плюнуть прямо посередине своего кабинета, но остановился, безшумно выругался, двигая бровями. Гес, огнувшись пополам, плюнул прямо в свежий фунтик. Оставалось прочитать всего пару страниц писанины, и можно было ехать домой. Не то чтобы он не мог уехать, когда хотел. Всё-таки его влияние и пост скорее даже обязывали уезжать тогда, когда хотелось. Просто внутренняя установка Карра не давала ему лениться или делать работу спустя рукава. Он знал по собственному опыту, что весь комфорт вокруг, его внешний вид, красота жены и аудиосистема Dolby на его стене в гостиной добытый исключительно трудом и мерзким противным потом, запах которого иногда пропитывал весь рабочий кабинет. Кар, как никто другой, знал цену деньгам. Конечно, время шло, и в редакции появлялись всё новые лица, амбиции верхов росли, приходилось понемногу отступать от своих интересов, дав другим шанс не только заработать, но и заиметь какое-то имя в литературном кругу. Кар позволял другим войти в круг доверенных лиц модернтос. Осан принялся муштровать всех, на до кого дотягивались руки. Лампочка на его рабочем стационарном телефоне загорелась. Он бахнул по кнопке правой рукой и громко завопил. "Элен, ёбаный тварот! Я не хочу видеть сегодня никаких оповещений. Мне всё равно, кто звонит, зачем звонит, и хотят ли они пригласить меня на очередную распродажу с автографами. Даже если это Эрик Хилл, придумавший новую срань про собаку, пытающуюся найти себе новых друзей в соседском саду." Я, блядь, не инфлюенсер, я ёбаный босс издательства. Если любая сраная шмокодявка будет мне названивать и сбивать мой ритм, я ничем не буду отличаться от какой-нибудь бабки на ресепшене. Посекла? Мистер Карп, пришёл Марк Бикер. Вы просили оповестить о его приходе. Сюда его. А, дай мне 2 минуты и пусть заходит. Тидж снова соданул по обшарпанной кнопке кулаком. Кинал у себя искувшином морса из замороженных лесных ягод. Из-мене бара, стоявшего сбоку от рабочего стола, конловким движением указательного пальца извлёк большую пластину с замороженным льдом, щёлкнул по обратной стороне, и два куба льда выпали в стакан, забрызгав очередную писанину, оставшуюся без прочтения. Кар хмыкнул и отправил всю бумагу в компанию к фунтику. Пока буспил в дверь постучали. Входи. Марк открыл дверь, кивнул Тиджею и пространно показал рукой, как бы вопрошая, куда ему сесть. Тот цыкнул и указал ему на стол прямо перед собой. Ты едешь в Гленвилледж в четверг? Что? Да. Это километров 400 отсюда. 440 с копейками. Там живёт Руфус Пендлтон, и он нужен мне перед закрытием квартала. Вундеркинд? Нет, лучше. Это дай Ванронк. только не понимающий того, что пишет он, как архангел Михаил, перебирающий события жизни Христа. Архангелы никогда ничего не писали. Заткни ебальник, Марк, сказал Тит Джей без капли агрессии. Этот чувак нужен нам до конца этого квартала. Я отдаю тебе месяц договориться с ним. Я готов запустить его в проект, как только он подпишет контракт. Вон, почитай. Кар указательным пальцем показал в сторону стола. Бикер взял первый попавшийся листок. А тут же за толком почувствовал шипение в черепной коробке босса. И выбрал другой, засаленный желтоватого цвета, и с неровно пробитыми буквами от настоящей печатной машинки. Цветочек рос меж двух кос, ему шептали её начало: "Я был сидым на сет на сквозь, с тобой мог быть, но вышел в рось, веял кипарис. Я был во флисе, мистером, а не каким-то захудалым малым". И вся рукописькали, пока я ждал ужина пали. И, всхлипнув акасел, то был предел, предела было много. Вот какая хуета, Тиджей. Посмотри прозу знаток. В Винцеи я нашёл зелёный конверт. В нём было знамение, но не такое, будто лежит там монета или письмо какое-то, а само знамение. Я вчитывался до уморы, хохотал, порой и плакал, но познать всё до самого конца так и не смог. Да и нужно ли оно было? Моя корова чавкала сеном, что я заготовил утренней порой. Гудела, работала челюстями и издавала звуки живого существа. Конверт я спрятал в надёжное место, в сундук, в котором прятался, когда мама хотела меня бить. Не находила она меня особо, хотя я слышал, что бежит с кухни с ножом и орёт: "Руфус, где ты, сына?" Велела мне вообще ничто молчать. И я молчал, а маманю успокаивалась и топала обратно на кухню рубить морковь. или разбирать курицу для жидкого куриного пирога. Под чеготь им суждено было гостей, хотявкали они, как моя корова, на которую я прямо сейчас смотрю и улыбаюсь. Бас. Бекер положил бумаги обратно на стол, смял ладони в кулабы и, медленно, стараясь не задеть интонации эти дже, начал говорить. Это даже не писанина, не грофомания. Я знаю, это лучше. Бекер покачал головой. На карр разошёлся ещё сильнее. Это ебучее наивное искусство, но помноженное на сраный модерн. Я работаю здесь 11 лет, но такого ещё не видел. Руфус вот кто сможет вытащить нас на новые высоты. Знаешь, сколько он такого написал за свою жизнь? Он отправил нам 114 рукописных листов по почте. Чего сам знаешь, в наше время почты не бывает. Эта деревеньчина получит номер 1 по Таймсу, а мы будем его эксклюзивными лицензиарами. Сейчас снова вернулась мода на сложные тексты. А его лепят выстрелит как Рэнди Спенсер где-нибудь на острове, болтающемся на краю экватора. Настоящий алмаз в океане дерьма. А его история, слышал? Чувачок-фермер с сорокалетним стажем, ни жены, ни детей, только пастбище с коровами. Он всю свою жизнь прожил в этой забытой глуши, а пользуется интернетом только чтобы посмотреть программу передач на ближайшую неделю. Я перестану быть боссом этой хуйни, если мы его не получим. С последним словом Карр всадил свой кулак в стол, оставив очередную отметину. Коих набралось больше нескольких десятков. Он вытер лицо от пота и сел на своё кресло. Теперь без эмоций. Что нам нужно получить в этом году? Премию? Ёбаный рот. Мне уже надоедает тебя всё разжёвывать. Ты в курсе, что мы преследуем по пятам Ransom Mouse, а не находим молодую звёздочку? Мы тут же вытираем ещё двоих и надеемся, что их тиражи отобьют хоть малую часть затрат на новые компьютеры, ваши зарплаты, содержание всего этого сбродоватом офисе, даже на полив хлорофитумов, стоящих перед входом в нашу цитадель. Ставят нам хоть немного сдать позиции и вся мукулатура, выпускаемая нами, сгодится только чтобы сходить в туалет. Что тут придётся идти работать массажистами в бюро Будакан, чтобы платить за ипотеки, оплачивать карманные расходы детей в школе? И есть хотя бы консервированные сосиски в томатном соусе, а я буду вынужден учиться художественному свисту, дабы отбить хоть какие-то бабки, выкидываемые моей женой на разную чепуху. Но этого не происходит. Свободных мест в достатке, реферальная система работает на полную катушку, агенты каждый день кулесят по всей стране, развешивая букатины на уши молодых писателей. Ты не представляешь, какой труд вложен в эту машину, дающую деньги фактически направо и налево. Без надежд сорвать куш в этой кутерьме, бегущей слева направо и наоборот. Это не только моя заслуга. Твоя? Да. Эти Ковентайна, нашего администратора по задротским делам, да, даже типа Брязинский. Маркс морщил нос, но не перестал внимательно слушать босса. Я просто хочу, чтобы ты понял. Моё особенное отношение распространяется на каждого из вас. Ведь чем больше вы делаете, чем больше стараетесь, тем легче вам самим будет построить карьеру, которой можно гордиться. Если договоришься с Руфусом, то получишь повышение. Всё просто. Тджей щёлкнул пальцами. Его книга у нас, и ты получаешь двойной оклад. Глаза Марка чуть-чуть округлились. Это щедро. Но есть одно но. Тут же перебил его Кар. Ты перестанешь быть редактором. Тиджей с победной ухмылкой посмотрел на Бикера и запрокинул руки за голову. "Э, -э это ошибка, Тиджей. Я я не хочу уходить со своего места. Милый мой мальчик, когда последний раз ты доводил до конца сделку, которая принесла нам хотя бы 1100?" Бикер начал медленно краснеть и потупил взор, но принялся резко отвечать боссу. "Если выйдет вторая часть господина Пектина, то я легко приближусь к этой цифре." Бездоэрти быстрее сдохнет, чем допиша второй том своей недленки. Ей всего 73. Ей уже 73. Ты охотился за этой бабкой около 8 месяцев, а я знал о её способностях ещё 9 лет назад, когда она печаталась в "Владибэк" со своими сифозными мини-филиетонами, о жизни маленькой девчонки с монстром под кроватью. И знаешь, сколько она написала книг за 9 лет? Ну, до меня точно было хоть одну, одну ёбаную книгу. Господин, ебать его в сраку, пектин. Она была в топах продаж. Да, целых 2 недели. Оба остановились на какое-то мгновение, перевели дух и продолжили. Я один из лучших редакторов из всей команды. Мы никогда не отдавали мою работу на фриланс. Да, первый месяц не отдавали, потому что её доделывал я сам. А потом Если бы правил потом, тебя бы здесь уже не было. Наступила долгая пауза. Бикер сжал кулаки, постоянно перетирая их друг об друга. Тит Джей же вытянулся в кресле и уставился в потолок. Тебе это чем плохо? Амбиции, личное обеда, карьерный рост всё это ты получишь, только теперь характер работы будет другой. Я вижу в тебе непомерный потенциал человека, способного договориться даже с мёртвым. Ты спокоен, ленив, размерен, Daniel, да никогда не нервничаешь. Славна родился со слоновой кожей. Тебе это общение с пизданутыми писаками только в радость, потому что и сам когда-то хотел стать таким же. А значит, быстро найдёшь с ними общий язык. Уже находил. Иначе бы не было никаких мисс Доерти, брамов Богинов, в двери теджей постучали. Стой, жди. Бикерс сперва повернулся к двери, но теджей привлёкло внимание, придвинувшись ближе. Малыш, это дело злочить тебя, а я всегда помогу. Разве твоя жена не мечтает переехать в дом побольше? А сам-то не хочешь взять нормальную машину? Ой, фольц вполне исправен, а должен быть не исправен, а комфортен. "Входи!" крикнул Карр и вытянулся ещё сильнее, нажав на кнопку снизу кресла. Дверь отворилась, и в щель высунулось лицо в позорованных очках с дёптрями. Это был Чип Брензинский. "А, мясной бой Джордж проснулся. Садись." Брезинский ухмыльнулся, закивал одним подбородком и резко юркнул в соседнее с Бигером кресло. Маркус сжал правый кулак ещё сильнее. Вот тебе яркий пример того, как стоит поменять род деятельности. Чип, расскажи, как тебе новый Мерс? Прекрасная тач заткнись, Чип. Вот этот парень, который не может разглядеть сексик собственного партнёра под ночным покрывалом без своих окуляров, купил себе новую машину за 3 месяца работы агентом. Брезинский не обиделся на возглас Карра. и даже наоборот выправила осанку и начал полуухидно смотреть на Марка. Ты сможешь сделать больше, чем он. Прости, Брязинский, но уже через полгода работы Бикер придёт ко мне и попросит собственный кабинет. Через год секретаршу и кулер с зерошной кока-колой, а через два задумается о своём собственном издательском доме. А я с удовольствием разрешу ему этим заняться, потому что обожаю есть горькие слёзы неудачи на завтрак. Карц снова трёс стол кулаком. Но уже со счастливым звуком. Он улыбался, не обнажая зубы, и нюхал свой парфюм, впитавшийся в волосы на груди. Мне э, надо подумать. В четверг Руфус ждёт тебя у себя дома, поэтому думать некогда. А теперь вон. Но без но. Его адрес Элен скинет тебе сегодня до вечера. Пронеси этого говнюка мне на блюдце. Бикер выдохнул, отодвинул свой стул, поглядел на Брезинский, уже во всё улыбшившегося на него. и вышел из кабинета Карра. Почти закрыв дверь, он просунул голову в образовавшуюся щель, когда на него сделал чип и обратился к боссу. А это? Что? Бейкер просунул руку между косяком и дверью и похрустел воображаемой купюрой в воздухе. Был разговор о тройном окладе. Пошёл вон! заорал Тджей, но не злобно, а заливаясь смехом. В тот же момент он запульнул папку с бумагами в сторону двери. Но Бикер быстро хлопнул её и побежал на первый этаж. Папка шлёпнула из наламинат, да ней виднелась чёрная надпись: "Никаких чаевых курьеру". "Я буду, буду", задумался Марк и включил громкую связь в машине, подключив блютуз. Всё заработало, и он вставил свой телефон в держатель, освободив наконец руки. Спидометр показывал скорость около 110 км. Бикер ехал в Гленвилоч. Я буду только завтра после обеда. Переночую в мотеле по дороге. Я уже присмотрел один вариант. Там 30 ка за ночь. Так что всё хозяйство на тебе. Да и не поможет. Без неё я как без рук. О'кей. Значит, руки у тебя будут. Я заказала пиццу на ужин и собираюсь раскупать подлечёр, что подарил твой отец на день благодарения. 40 центов с лаком который. Завтра мне никуда не надо, поэтому я проведву основательную дегустацию тангонапитка. Сказала Дженсен с интонацией сомелье. Ей так казалось, что сомелье говорят именно с такой интонацией. Марк посмеялся. Мысный уже сказал, как вроде, теперь оклад. Нет. Чип пошёл в кабинет, так при нём обсуждать это было как-то неудобно. А надо было? Нужно конкретиковать в этом деле. Нельзя просто полагаться на него, как было в тот раз. Ну, он и в тот раз не обманул. Просто надо быть настойчивее, но у тебя всегда с этим проблемы. Марк не знал, что ответить. Как будто бы не было. Это отличные новости. Я буду присматривать варианты нового района. Джен, я ещё ничего не получил. Я не хочу перестать быть редактором. Это была моя мечта. Мечта это понять, на ноги ребёнка, дать ему хорошее образование, купить здоровенный дом, в который будут приезжать гости на выходные, а мы будем сплетничать они в своей спальне лежа на матрасах Крофт. Я не могу предать себя. У нас разные взгляды на жизнь, Дженни. Мы они всегда были разными, Майк. они выпрокнули из-под одного клининовар камбоджийского горшочка или какие там у них представления о спрожке. Ты была бы в красных кхмерах, а я бы старался мотыгой прорыть себе тоннель до Бангкока, только чтобы вырваться из лап диспотатического режима. Нёй, ты бы обосрался через 5 минут кампании. Марк закотил глаза на долю секунды, но быстро открыл их вновь, чтобы следить за пустывшей дорогой. На пятиполосном шоссе люди изредка проезжали по крайней левой с огромной скоростью. В то время как редактор издательского дома Modern Toss неспеша двигался по средней. Тебе лишь бы задеть. Звонят в дверь. Я пойду открою. Давай, наберу, когда еду. Джен повесила трубку, но на самом деле никакого звонка не было. Она чувствовала себя победившей в этом микроспоре, поэтому не хотела продолжать разговор. На экране её смартфона маленький курьер с пиццей продвигался всё быстрее в интерфейсе приложения доставки. Оставалось всего 10 минут до его приезда. Из своей комнаты выползла довольная Фрэнсис. Вернее, сначала оттуда почти со свистом вылетела бутылка со смесью, изрядно выпитая малышкой, а потом уже появилась она сама. Она вытянулась, припав пузом к полу с подогревом, и таким образом попыталась пойти на четвереньках, вызвав очередную улыбку у Джен. Ой, мы уже начинаем шкодить. Вот только пора кому-то спать. Фрэнб тут-то поняла слова мамы. Я свела гогбо со всей силы, превратив их в бантик. На мгновение она потеряла концентрацию и не сильно шлёпнулась на коленки. Её ручки упёрлись по бокам, и она весьма грациозно для кропуза отвернула голову. Френи, френи, пробормотала Джен и опустилась на пол к дочери. Животик набит, глазки уже совсем устали, не порядок получается. Френ отвела руки в сторону и снова прибила их к бокам. Бабл стресса на диване. И содрожно смотрел то на одну, то на другую. Потом он спрыгнул ко всем, ведомый каким-то призывистым зовом, и лёг прямо перед малышкой, запутавшись когтями задних лап в её колготках. Он лежал неподвижно, сложив лапы перед собой, призывая ребёнка погладить его. Фрэнсис сменила гнев на милость, проборчала что-то на языке майки убрякко и упала лицом прямо на пузо Баблзу. Тот не повёл даже бровью, и лишь посильнее зажмурился. Джен начала щекотать их обоих. После пары минут веселья Джен резко, но бережно подхватила Френ и принесла в её кроватьку. Мисс Бикер вручила своей дочке соску, Таня, хотя и взяла её неокрепшими пальцами, обхватила дёснами с намётками зубов и демонстративно отвернулась недовольно чавкая. Готовчик. Не успела хозяйка дома подойти к дивану в гостиной, как тут же зазвонил дверной звонок. Теперь уже по-настоящему. Она одёрнула футболку чуть пониже, засунула ноги в синие мягкие тапочки и посмотрела в глазок, подойдя к двери. По ту сторону стоял маленький толстый пакистанец с двумя коробками пиццы. Джан открыла. Пузан почесал нос обеими руками, потом снял пакет с левой руки и протянул его девушке. Оплачивали в приложении? Да, приятного аппетита. Спасибо. Джан протянула пакистанцу мятую купюру. Тот вадушевился и запихал её в один из карманов своей бежевой куртки. Большое спасибо. Пузан был готов проглотить счастье. Его глаза загорелись маленькими огоньками вечерней кофейни где-нибудь в Сиалкоте. И тем не менее он сказал: "Если будет несложно, оставьте отзыв на 5 звёзд". Конечно. Снисходительно протянула Джен и закрыла дверь. Она отнесла коробки на кухню и открыла. Внутри не было стопперов, предотвращающих склеивание итальянского продукта и крышки упаковки. Настроение Джен упало. Кусочки шампиньонов свисали с картона как сталактиты. Моцарелла расползалась блином, образовав подобие кратера, а кусочков ветчины было гораздо меньше, чем на прошлой неделе. Миссис Бикер полезла в приложение ресторана и влепила единицу, но забыла сделать фото привезённых яств. Ей было не до этого. Она положила на тарелку два слайса и отправилась смотреть телевизор в гостиной. В процессе просмотра Джен уснула. А как она спала в квартиру успела прийти Денни, сиделка Фрэнсис. Бабблс всё это время тихо лежавша на диване, никак не отреагировала на приход няни. Денни прошла на кухню и аккуратно вытащила себе один кусок пиццы, будто боясь, что хозяйка её растукает. Прошла в детскую и принялась уплетать его. Фред мирно спал в своей кроватке, подоткнув одну руку в бок, как делал ранее. Молодая няня пропустила весь свой завтрак в университете, поэтому была голодна. Она начала укутывать малышку, чтобы пойти с ней гулять. Иногда приходилось поступать и так, не дожидаясь времени, когда ребёнок проснётся. Свежий воздух ей жизненно необходим, считала Джен. Будущая взрослая женщина и будущая юная девочка собрались. Френ мирно посапывала в коляске, да и наконец-то набила желудок после внепланового голодания. Они вышли из квартиры, и няня закрыла дверь на ключ. Джен спала ещё минут 30. Её разбудил очень настойчивый и громкий звонок в дверь. Звонок не утихал. По нему, казалось, били. Он разрывался воем сирены, как в одном известном городке, покрытом туманом. Миссис Бикер протёрла несколько раз лицо и щёки. Бабблс вновь беззвучно трясся, только теперь в углу рядом с тумбой, поглядывая на дверь косиненькими глазами. Дженн поправила волосы несколько раз и совершила огромную ошибку, выйдя в коридор. Как только девушка оказалась на лестничной клетке, Её окружили пятеро пакистанцев. Они начали галдеть и ругаться на поле языке, размахивая руками и постоянно тыкая пальцем в Джен. Она опешила, но быстро пришла в себя. Что здесь происходит? Миссис Бикер, миссис Бикер, завопил пузатый пакистанец, стоявший посередине, который был тем самым курьером, принёсшим пиццу в квартиру. Это форменное безобразие, настоящий расизм. Два гигантских пакистанца под 2 м ростом тоже заговорили в один голос. Мисьез Бейкер, нельзя поступать так с людьми. Старичок, стоявший слева, поцеловал свои пальцы несколько раз, склонил голову, будто о чём-то моля, и принялся прочитать. Мисьез Бейкер, мисьез Бейкер, у нас у всех жон и дети, а вы лишаете нас последней булки хлеба, что мы добываем здесь, угождая людям едой от лучших поваров города. Этот же человек, стоявший рядом с ними, был вовсе не пакистанцем. Он был иранцем, но в гвалдждеже участия не принимал, а просто молчал, сохраняя злостный и умный вид. В его обязанности входило поддакивать всем и кивать головой на каждое ругательство, произнесённое его друзьями на родном языке. Что, блядь, я сделала? Миссис Бикер, не надо ругаться. Миссис Бикер, такие красивые рыжеволосы, такая погaнь зарта. Миссис Бикер Успел вымолвить пузан, но предел терпения Джан был превзойдён с лухвой, и из неё вырвался дикий вопль, сравнимый с родни тому, что издал палач Дэннис, вбегая в свою камеру вместе с барны Бираджем. Тихо, зарычал Джан. Заткнул пасть, заткнулся, заткнулись быстро. Четыре пакистанца и иранец синхронно отошли на шаг от вопящей девушки, но они оставляли дерзких идей снова сорваться в сбальмышный гомон. Что я вам сделала? Месьес Беккер, начал старичок. Мажет, эта страна и не наша родная, но мы заслуживаем того, чтобы с нами поступали как с её гражданами. Я живу здесь 23 года, больше их всех вместе взятых, но такого поведения я терпеть не намерен. Он снова начал целовать пальцы и смотреть куда-то к потолку. Его глаза-бусины еле выглядывали из-под кожи век, которую он с усилием сморщивал. Мы живём здесь мало, но хотим справедливости, загаготали близнецы. Миссис Бейкер, без сомнения, тут сложилась чрезвычайно неприятная ситуация, сказал иранец, до этого стоявший молча. Его речь была безупречна и в чём-то даже не уступала речи коренных жителей города. Человек любит кушать, с этим ничего не поделать. Тысячи людей, даже в нашем небольшом городке, постоянно перекусывают на ходу, заказывают доставку продуктов на дом, рассматривают интересные рецепты в интернете и даже идут на ближайший рынок, чтобы купить хитрое ингредиента для нового блюда. В этом всём лично я вижу возможность угостить, одарить тёплыми эмоциями своих близких людей и подлить немного солёной воды в пресную гладь будничных дней, где замороженные макароны в латочке считаются нормальным обедом. Такая Иранец рассказывала все свои мысли и, конечно, хвалился своим активным словарём, остальные четверо жестикулировали, хмыкая, вякая и упорно дыша. Пузандар задумался о чём-то на несколько секунд. Но вырвался из недр своих дум, когда Иранис наконец-то подступил в разговоре к причине конфликта. Пицца давно стала исконным блюдом рядового американского жителя. Пусть продукты, мясные повара используют не те, а сама рецептура претерпела многочисленные модификации и дополнения, суть осталась той же: кусок хорошего настоявшегося теста, пассата, сыр, некоторые любят добавить мясо. Может, может хватит затирать мне эту лекцию. Что вы хотите? Мои друзья работают курьерами и доставляют пиццу на дом в вашем районе и двух соседних. Сегодня вы сделали заказ Маргарита и Альтумно. Салех, он указал на позана, привёз вашу еду даже раньше того срока, что указан на рекламных плакатах. Более того, вы оставили ему чаевые и были рады принять свой заказ. Но потом произошло непоправимое. Давление джиннарастало. Она ощущала жгучую, но лёгкую боль в висках. С каждым словом иранцы становилось хуже. Вы поставили ему единицу в приложении. Я, Пузан заорал. Мои дети, мои родители, моё всё, они не выдержат такого позора. Да в чём позор, взвопили гиганты. Мистер Сбикер, это ужасный скандал. Что будет кушать его малолетняя дочь? Выплюнул из себя фразу старичок, наконец переставший целовать пальцы. Понимаете, Дженнифер Беккер, Джонстон Авеню 32, квартира 17, нагло продолжил интеллигентный иранец. Из За эту единицу ему придётся разговаривать со своим супервайзером, а он человек серьёзный и не потерпит низких оценок у своих курьеров. Чем меньше оценка, тем меньше доставок получит курьер, а значит, получит меньше оклад. Чем грозит это вы, и так прекрасно понимаете. За что такая единица? Змолился Пузан. "Там не было пицца стоппера", сказала Джен тихим голосом. "Пицца ромпера? Это что?" И снова поднялся шум и гам. Пакистанцы принялись выяснять, что такое пицца стоппер и почему именно из-за него была поставлена такая оценка. Чем больше Ирани пытался донести до них, тем меньше Джен могла противостоять этим крикам. Её сердце билось сильнее, дыхание перехватывало, а в пальцах ног начало покалывать. Эй, богу, мистер Бикер, такая ерунда, а вы бьёте по больному. Мы первый раз слышим, что плазмас у кладут в пиццу, сказали два гиганта. Что такое воппер, я знаю, а пицца проппер первый раз слышу, общался старичок сам с собой. Моя дочка не получит красивый наряд на Рождество, бился в истерике Пузан. Мистер Бикер, я уверен, что мистер Бикер разобьётся в лепёшку, чтобы принести деньги в семью. Вы ухоженная, эффектная девушка, Таких симпатичных в толпе днём с огнём не сыскать, по крайней мере, в нашем районе. Но у нас такие же жёны, живые, жаждущие и исполняющие свой долг по дому в любую погоду, любой день, даже самый трагичный для американского народа. Грозит ли нам метеорит, очередной ураган или магнитное поле Земли волнуется от выброса портуберанцев на нашей звезде, совершенно не имеет значения, потому что пакистанская интеллигент оглянулся и посмотрел на своих друзей. Так потом самодовольно показала на себя пальцем. Элиранская женщина будет варить суп. Это всё, что её заботит. Накормить семью, мужа, чтобы у них была энергия для заработка денег. На этом зиждется весь наш мир в этой необъятной и свободной стране. Если есть котелок с супом, значит, на него потрачено усилия. А если супа нет? Что если суп остался без мяса, и там плавает только чахлая красная чечевица, тогда и ранец не может работать. Мы не едим овощи. Да, не едим, загоготали гиганты. Вообще-то, едим, вякнул тихонько старик и томно закрыл глаза. Воей. Иногда едим, но овощи не вселяют в нас силу. Разве может хан баба поднимать гири без пары тушек курицы на обед? Э за что? завопили гиганты. А поймать леопарда голыми руками без тарелки каши халим? Нет, учтиво сказал Пузан. Одним попададам сыт не будешь, мис Бикер. Поэтому мы слёзно просим вас поменять свою оценку и впредь задумываться не только о своём голоде и комфорте, а также и о наших жизнях, ведь они полностью в ваших руках. На последнем слове старик заплакал, достал пальцы из кармана и снова начал их страстно целовать. Пузан сделал обиженный вид и поднял губы вверх, ожидая извинений. Гиганты скрестили руки на груди. Виски Джен уже отчаянно стучали. Её пульс приблизился к тому, что получался от пары суперсетов в фитнес-зале. Ладони вспотели, образовав невидимую плёнку на руках, которая липла к ткани футболки, а руки затряслись. "Я поставлю другую оценку", выпалила Джен и скрылась за своей дверью, захлопнув её со всей силы. Как только дверь захлопнулась, её отпустило. Мандраж прошёл, сердце быстро восстановило ритм. Она протёрла ладони, оселась на диван и ненадолго задумалась. о френ своей жизни, бедном марки и его поездке, о погоде за окном и о баблзе. Пёс будто почувствовал, что о нём думают, и подскочил к своей хозяйке, пытаясь напяльчаю руку своей спиной для поглаживаний. Миссис Бикерв вздохнула полной грудью, задержала ненадолго дыхание и очень медленно выдохнула через нос. Если бы она была реактивным самолётом, то из ноздрей сейчас попёр бы огонь. Она взяла свой мобильный Набрала номер пиццерии, в которой сделала заказ, и подождала, пока оператор взял трубку. "Мэнни Томатов, слушаю вас. Кадите на такую ли нагноз?" "Слушайте меня сюда, грязный ёбаный пидораса. За распространение моих личных конфиденциальных данных я сотру вас в порошок, но этого мне будет мало." Пакистанец и иранец вышли из подъезда, поцеловались в щёку на прощание, устроив небольшую церемонию и разошлись по своим делам. Интеллентный Ираниц, обходя дом с правой стороны, взглянул на окно Четы Бекеров. В нём было видно Джен, которая ходила из стороны в сторону и истошно орала. Окно было закрыто, и звуки не доносились на улицу. Ираниц поспешил домой. Марк припарковался в метрах в 100 от потрепанного дома Руфуса. Достал из заднего сиденья рюкзак, обошёл свою машину с краю и набрал по телефону Джен. Абонент был занят. Он написал ей сообщение в мессенджер о том, что добрался и принялся разглядывать окрестности. Вокруг было пустовато. Слева от дома была изглоданная коровами долина, где почти вся трава была пожелтевшая от солнца и коровьей мочи. В метрах в 500 к западу от дома был загон, построенный из толстых брёвен. Если бы он был квадратным и с потолком, там легко можно было бы запереть джаггернаута. Крепости конструкции, по крайней мере, с виду. добавляла летает цепи, которую можно было разглядеть даже с такого расстояния. Чуть левее от загона был огромный сарай, вероятно, построенный для кур. Некоторые из них сбежали и доклевывали коровье дерьмо вокруг дома, иногда лаком сетровой. Прямо перед домом, слегка потерявшим свой презентабельный вид, Руфус припарковал свой Ford F150, вымененный лет 14 назад у одного из своих братьев. Тачка была припаркована ужасно, левое колесо стояло на здоровом булыжнике. А задница автомобиля почему-то тянулась вниз, багажным отделением почти доходя до земли. Справа от дома располагалась токарная мастерская. Она была прямо под открытым солнцем, а ржавчину на инструментах было очень хорошо видно под сияющим солнцем. Марк прошёл мимо кур и, поднявшись по сломанному крыльцу, ударил рукой в дверь. Звоночка на ней не было. "Иду, я птиц". Дверь открыл мужчина лет 55 с неровным загаром по всему лицу и шее. Он был небрит, чёрные волосы из носа торчали в разные стороны, наробя полететь как тычинки одуванчика, пытающиеся отыскать себе новое убежище для созревания потомства. Причёска его была нелепа, то ли малет, то ли просто взрыв на заводе химических соединений. Тёмные волосы были смешаны с сединой и взерошенны, будто загривок у молодого вылезенного мамой львёнка. Глаза его были спокойные, правда, с довольно большими мешками синеватого цвета. Свинский напальчник крикнул Руфус. Ты кто такой будешь? Здравствуйте. Я Марк Бикер из издательства Modern Toss. Вы присылали нам свои. А, да. Здоровечок теперь подъехал. Марк учтиво промолчал. Долго ехал. Дорог у нас здесь и нет. А когда были их строил ещё мой старший брат Рендальф. Кабыл у него была чёрная. Подпрыгивал на ней и сыпал мешки гравия. 71 тонна была попёрта, ага. Он ещё тебе дохнул свою старую и стал отцом в 64 года. Да, вот. А жене сколько было? спросил Марк, пытаясь подстроиться под говор Руфуса. О, ей был 50 с гаком, с нормальным таким гачком. Ребёнка назвали Адам. Он у нас лучше по опытам. Опытный, значит. Был я у него в школьном классе. Там его дружки, да он сам лепит, чтоб попало. А потом торжественно говорят, мол, эксперимент это. Не хухры-мухры. Скоро он пойдёт в среднюю школу и будет президентом класса. Уж не знаю, зачем пареньку такая доля, рогальный аппарат. А ежели хочет, то пусть старается. Мы поможем, так, чем сможем. Подарил ему на день рождения пилу, не такую. Показал Руфу с пальцем на свою мастерскую. Хорошую, люминовую, гибкая, как лань в трахотильную пору. Лань это маленький олень. Мяса немного, а рога красота. Мелкие, гладкие, ветвистые. Руфус продолжал свой рассказ, а Марк понял, что такого клиента будет тяжело привести в нормальный вид для презентации его книги. Будет чертовски тяжело сделать из него красавца в костюме, представляющего свою писанину перед публикой, мягко говоря, бесконечно далёкий от двузначного показателя IQ. Но эта проблема была не его личным переживанием. Он просто сочувствовал молодым сотрудницам, организовывавшим все презы. Руфус никак не мог закончить свою речь. Элестер Лиденс на несколько минут прервался, сделав небольшую паузу. Вот такие дела у моего старшего брата Рендольфа. Есть у меня ещё старший брат Остин. Руфус. Постойте, а сколько у вас всего братьев? Восемь? Все как один, только старшие. Я самый мелкий, свекольный корень. Так вот, мой брат Остин. Одновременно с этим Руфус открыл дверь пяткой и вошёл, подзывая за собой Марка. Глаза Бикера остекленели от потока информации. И он как под гипнозом зашёл внутрь потрепанного дома. Внутри было на удивление чисто. Нет, конечно, здесь были экономичные бутылки самогона, настоянного на каком-то хитром остром перце, стоявшие в разнобой на столе. В зале виднелась заляпанная чем-то липким и очень сладким печатная машинка, вокруг неё витали мухи, поопеременно садясь и лакамясь угощением Руфуса. Никакой грязи не было и в помине, несмотря на полуразвалив вид стен снаружи. Милая бежевая кухня, хорошие полы, сделанные из крупных брусов дерева, вероятно, те же, что были использованы для загона. У Руфуса не было домашних животных, а холодильник был чист, словно его купили позавчера по скидке в Костко. Единственное, что немного беспокоило Марка, это небольшая коллекция нарезных ружей, буквально валявшаяся над печкой на кухне. Но все стволы были покрыты огромным слоем пыли и не пользовались несколько лет. Руфус продолжал вещать, сидя на своём любимом кресле в красно-синюю полоску. Бикер уже достал со табурета, оббитый чьей-то шерстью. Форточка на кухне была поменьше меры метров в длину, гигантская, и ветер зачился из неё, сбивая всё на столе. Роднок не спеша поправлял упавший предмет, будь то перечница, солонка или бинокль, но они продолжали падать с завидной регулярностью. Поэтому Шону, вылетевшему на 2 года раньше меня, так не везло. заставили его в Берби поиграть. А кроличу лапки ему не выдали. Сам он головаст парень, настоящий профессор, но выбрал жизнь попроще. Сейчас они с женой на Аляске. А ж он батрачит над дядьку, прочищая гусеницы золотодобывающих машин после сезона в поиска. Клятая юшка. Я бы сам туда поехал, если бы не морозы, сказал Руфус и накинул шерстяной плед скресло себе на ноги. Выдержать не смогу. Проблемы с мочой начинаются. Бегаю постоянно. Жоп Колум стоит. Хорошо хоть камня не выходит. По телевизору, висевшему прямо напротив мужчин, заиграл знакомый джингл, который Марк слышал тысячу раз. Это была стартовая заставка передачи Томаса Эспозито. Но Руфус машинально взял пульт и переключил. Бикер расстроился, но вида не подал. Груфу стал переключать каналы и временно замолчал. Сосредоточиться сразу на двух делах ему, видимо, было тяжеловато. Вдруг телевизор начал передавать белый шум. Э изображение изменилось на чёрно-белые полоски. Грофуск кряхтя поднялся и потёр белый кабель, торчавший у окна. В тот же мгновение в окно влезла морда коровы, пережёвывавшая тот же белый кабель. Роднак заорал что-то бессвязное, взял сеньюю мухобойку, лежавшую на кухонном столе, и пули вылетел из дома. Скорее он оказался около коровы, но и Таня была дурой, и под градом ударов мухобойкой медленно побрела к своему загону. Корова, коврижка, суходочная молокодавка, пятнистая травожорка. Неисякаемый поток ругательств продолжился даже когда Руфус довёл корову до загона. Слышно деревеньщину было и оттуда. Когда роднак вернулся, Марк уже достал из рюкзака небольшую папку с бумагами и положил её на стол. Это был предварительный контракт с лицензиатом на выпуск книги. Забыл закрыть засов. Тефтельная лихорадка. Опять менять проводку. Как вы вообще начали писать? Резво начал Марк, пытаясь увести Руфуса от пространных разговоров. А, да, до это вы дошли. Я думал, уже никогда не спросишь. Бабка моя, царствие ей небесное, работала в колхозной канцелярии. Считала, значит, зарплату под контрольным фермерским угодьем, привозившим всякое. Была у неё машинка? Вот это, ткнул Бикер пальцем в сторону зала. Да, она самая. Печатал я на ней всякую пофигистику. Дожутя да невозможную. И мне нравилось. Бабка хвалила, маме показывала. Но той было не до меня. Ведь прокормить всю ораву нашу было далеко не под силу, а она пыталась. Бог видит, пыталась. И она, и отец пахали как ненормальные. А где работали? Я ж говорю, пахали. Талант сразу почувствовали. Не, ничего не почувствовал. Так По край не имелис сначала. Морды челепичные все эти редакторов в журналах. уж сколько я им писал, а толку никакого первые пару лет. Только после нескольких месяцев мне начали отвечать, что мои произведения им не подходят. И на том спасибо. А уж после стали брать. То один пришлёт сотню за стих, то второй и с миру по нитке. Груфус, вы же знаете, что мы хотим запустить вашу книгооборот. Знаю. Ой, как знаю. Я приехал подписать с вами предварительный контракт, по которому мы сможем начать рекламировать вас и ваше творчество. Шаг ответственный, серьёзный. Но вот эти бумаги, Бекер мягко ткнул пальцем в папку. Помогут вам обрести признание, о котором вы всегда мечтали. Роднок улыбнулся и потёр шею. Эт, я понял. Только зачем второй раз подписывать? Марк недоумённо посмотрел на своего собеседника, тот похлопал глазами. Его улыбка расползлась по всему лицу. Он вскочил с кресла, достал с верхней полки стеллажа, стоявшего сзади, точно такую же папку, положил её рядом с той, что достал бикер, и также демонстративно ткнул пальцем. Не понял? Вчера, Касатик, вчера приезжал ваш агент из издательский дом Moderntos. Парень такой худенький, желистый, чип Бризгливский его звать, вроде. Маркуставился в одну точку и выпал из разговора. Кон думал только о том, что его обставили прямо на повороте. Пока он вылетел из реальности, старичок успел рассказать ещё и про своих сестёр, угостил его конфитюром из малины, собранным самостоятельно в летнюю пору, и даже проводил его до машины. Приезжай ко мне ещё, когда будет забив. Угощу тебя нормальной говядиной и шпиндельные кастрюля. Беккер ненадолго пришёл в себя и спросил: "Э-э, когда релиз жилистый сообщил?" Руфус Гордилево поднял грудь, потёр бородку и выпалил: "3 недели дал чип. Говорит, мной интересовались наверхах, поэтому так быстро". Марк открыл дверь своей машины, из-под неё выбежала взерошенная курица. "Удач, здоровяк!" заорал Руфус, танцуя и припрыгивая, когда Марк завёл машину и отправился искать шоссе в обратную сторону. Парень быстро удалялся, но старичка всё ещё было видно в зеркало заднего вида. Он улыбался. И о чём-то болтал, только уже сам с собой. Презентация, «И правда, состоялась через 22 дня. Для неё было снято большое помещение с несколькими залами и гостиными. Обычно такое снимали для реально больших звёзд, например, заезжих киноактёров, филантропов с большой пачкой денег за резинкой трусов или любителей вложиться в какой-нибудь благотворительный фонд, растрачивавших крупные суммы, унаследованные от родителей. Зал был украшен пёстрыми свисающими лентами без надписей, различных родов животными, вырезанными из фанер, во главе которых красовалась здоровая корова в чёрное пятно. Это был личный презент от Тиджея, тоже присутствовавшего на презентации с женой. Народу была тьма: редакторы, корректоры, работавшие день и ночь над книгой Руфуса, средние руки-бизнесмены, которые искали во что бы вложить свои нажитые сбережения. Много людей пришло с улицы по флаерам. рекламировавшем новый хит издательского дома. Даже секретарша Элен пришла, хоть и ненавидела всей душой эти мероприятия из-за натянутых улыбок и не очень вкусного шампанского. Книгу взяли в оборот почти сразу, как только ТДЖ Кар сообщил о существовании Руфуса начальству, что было выше. Те выделили монструозную сумму на проведение всех рекламных акций, такую, что на фуршете подавали омаров и канапе с пармской ветчиной. Марк Бикер тоже присутствовал на презентации. Я даже не опоздал на церемонию, посвящённую релизу. Книгу назвали Злато дней моих земных. В ней рассуждения Роднеко о жизни перемежались с наблюдениями об окружающей природе, трёх его жённых, о которых он не успел рассказать ни Чипу Брянский, ни Марку, и мечтами об беззаботном будущем, где автоматизированный труд не сможет оставить бездел рабочие руки той прослойки населения, что до сих пор кормила всю страну зерном и настоящим мясом. вешаном в магазине наклейками 100% органика. Первый тираж составил 15.000 экземпляров, и все их было решено продать в городе, не считая тех копий, что нужны национальные библиотеки для регистрации любого произведения. К слову, тестовые книги были раскуплены крупными сетями за считанные часы. Их должны были выставить на продажу через 2 дня в выходные, а уже в понедельник Руфус наконец познает плоды своего гения. Издательством было запланировано его турне по стране. В большом контракте значилось минимум 76 городов, обязательных к посещению. Это сулило Руфусу возможность забыть о своей ферме, забыть о том ручном труде, что он вспевал в своём детёще, и перестать думать о деньгах почти навсегда. Гостей было много. Фуршет продолжался. Спустя несколько рюмок за окном стемнело, и перед лестницей, ведущей на второй этаж, появился Т. Дж. Карр. Публика поняла, что сейчас что-то будет. Каждая читающая собака в городе знала, что Тидже является боссом МТ. К слову, здесь присутствовали и агенты Рансом Маус, но их было мало, потому что они не любили смотреть на славу, сваливающуюся на чужие плечи. Тидже стукнул вилкой по бокалу, но звук был приглушён. Он постучал ещё сильнее, и больше половины людей повернулись к нему. Из толпы закричали: "Кар ещё может! Кар красавец!" Босс почесал свою лысину. Есню скрываемой улыбки начал вищать. Рассказывал он долго, не забывал отпускать шутки к месту и не к месту. Аудитория то смеялась вместе с лысым руководителем, то безлюдно слушала и внимала каждому слову. Он был похож на Тутарина, рассказывающего своим знакомым о пользе электростанции. Собственно, пора и представить автора, написавшего этот великолепный роман, благодаря которому мы с вами Он показал пальцем в публику. Кроме чертей из Рэнсома, присутствующих здесь, станем миллионерами в очередной раз. Зал взорвался хохотом. Один из агентов RM поспешил ретироваться на кухню, якобы за очередной порцией сырной тарелки. Встречайте, Руфус Пендлтон, наш будущий золотой идол. Руфус начал спускаться с лестницы, но выглядел он уже совершенно по-другому. Нет, походка и повадки были всё те же, Но сейчас он сиял в красивом сером костюме на прокат. Его вымытые несколько раз подряд волосы были зализаны назад, оставляя небольшую щель будто пробор. Бородка острижена в привлекательную короткую щетину. Он улыбался он только лицом, прикрыв свои не очень ухоженные зубы. Он был похож на подделку Энца Горломи, стоящего среди немецких генералов и высших чинов. "Здравствуйте", сказал Руфус и кивнул толпе головой. Тяк кивнул ему в ответ. Моя первая книга, Свен, я хотел сказать, что я писал всю жизнь, надеялся и хотел, чтобы хоть кто-то прочитал то, о чём я пишу. Но вышло так, что этот лысый мужчина и его работники, между прочим, и вы тоже, сделали мечту явью. Теперь тысячи людей по всему миру смогут полистать мои страницы. Тысячи. Это в миллион раз больше, чем я мечтал в самых смелых мечтах. Лёжа на своём боку, вытирая задницу, Ти Джей Кар взял старика под локоть и быстро вытащил микрофон из стойки. Старичок волнуется, малость перебрал. Толпа захихикала. Второй агент Транс-Маус удивлённо покачал головой и тоже ушёл на кухню. Злат одней моих земных хатны не будет нашим флагманом на ближайший год. Мы ожидаем миллионные продажи уже к маю. Так быстро? взวёл кто-то из толпы. Да, и никак иначе. В противном случае я отрасщу себе карэ. сказал Кар и вставил микрофон в стойку обратно. Шуткова замяло успех. Да, большое спасибо, мистер Кар. Я верю, что с вашей поддержкой всё получится. Большое спасибо каждому из вас. Руффус поклонился почти до земли и спустился в зал. Заиграла громкая музыка. К микрофону вышел мужик в чёрном галстуке, нанятый, чтобы вести шоу, и твёрдым голосом скомандовал: "А теперь берём новые фужеры, кладём креветочку в рот и продолжаем наше общение". Держей улыбнулся, оглядел залы и высмотрел Бикера. Тот смотрел на него растерянно. Кар подозвал его поговорить, слегка кивнув головой, и взобрался по лестнице на второй этаж. Бикер полез сквозь толпу. По пути на него чуть не вылили коктейльный соус, полагавшийся для всех самых креветок. А у самой лестницы он увидел, как Руфус кланяется в ноги Чипу Брезински. Чип держал руку старичка и кивал, не скрывая своих эмоций. Когда Марк почти поднялся по лестнице, он снова окинул толпу взглядом и ещё раз посмотрел на Брезинский. Желистый парень увидел его, темно значительно подмигнул. На втором этаже Бикер увидел, как Кар открывает один из кабинетов и заходит внутрь. Редактор подскочил вслед за боссом, захлопнул двери со всей дури, выпучил глаза и уже хотел заорать, но Ти Джей остановил его лишь мановением руки. "Я знаю, что ты хочешь сказать, но на это нет никакого времени". Да, так бывает. Пи литературные агенты не дело Мария. Нет в них ни капли стыда, совести и других сопутствующих товаров. Ты не такой, но можешь взять другим. Люди доверяют тебе, Марк. Я вижу это. Даже Элен говорит, что ты единственный, кто помогает ей перетащить кулер, когда вода в офисе заканчивается. Пустяк, да и к работе не относится. Зато говорят о тебе многое как о человеке. С большой буквы, между прочим. Сынок, я вижу потенциал во всех, не только в писаках. Забудь про свою злобу сейчас. Она не стоит того. Всё, что ты должен сделать это разорвать этот мир, принеся мне новых авторов. Марк тяжело дышал, но успокаивался. Злато будет блокбастером, но таких должно быть несколько. 3-4 таких книжонки, и вот тогда уже можно будет говорить о новом мошиннике, к примеру, или о новом доме где-нибудь в центре города. Поми бекер. Господин пектин умер. Желя распалось на компоненты, а дохадяги Кар показал пальцем вниз, намекая на чипа. Прямо сейчас добывают золото. Ты лучше дохадяк, поэтому алмазы твои. Только руку протянуть. У Марка перед глазами пронеслись первые уроки литературы в начальной школе, компьютер из пещерённой текстовыми файлами с разными героями, попадающими внизу рядной ситуации, о которых он писал в хорошем настроении. И даже не отправленное письмо отцу, в котором он должен был сообщить рождение Фрэнсис. В его голове тейджкар сейчас рвал и сжигал всё, чем он дорожил, но в то же время щедро одаривал его золотыми слитками, раскидывая их как бочки в аркадном автомате Донки-Конг. Я. Нет никаких я. Ты жена, собака, овца Руфус Брэзинский. Я повышаю тебя. И отныне ты агент издательского дома Modern Toss. "Все буквы заботы и отрада", сказал Карл Девис из издательства и шлёпнул по столу кулаком, закрыв сделку. Марк посмотрел на босса, покивал ему головой и подошёл к двери. Выходя, он ещё раз окинул взглядом Карра, но тому уже было всё равно. Он выбирал лыжные принадлежности для поездки с семьёй Иваспен. Его жена купила билеты на радости от выпуска нового вохита. Бикер не понимал, почему именно эта книга должна стать хитом, но свои мысли Он оставил при себе и закрыл за собой дверь в кабинет. Он достал мобильный телефон и написал сообщение Джен. Меня повысили, буду поздно.